Глава 9. Учимся уважать культуру Древнего Египта. На данный момент, вопреки своему решению не смотреть ни на что и изготавливать собственные книги, я не смогла достать бумагу. Мне бы хотелось просто пойти в универмаг и купить 500 листов бумаги для ксерокса за 200 йен. Однако, в этом мире месячного заработка отца хватит лишь на один лист пергамента. Чтобы сделать один лист пергамента, нужно снять кожу с животного, сбить мех, а затем из самой подходящей части шкуры вырезать листы одинакового размера, с которыми можно было бы работать. Лист пергамента, который я видела на папье-маше работе, был размером с лист бумаги формата А4. 4. Независимо от того, как я его разрежу, я получу в лучшем случае от 5 до 8 листов бумаги меньшего размера. Другими словами, пергамент был настолько дорог, что такая бедная простолюдинка, как я, никогда не смогла бы купить что-то настолько ценное, как книга. Итак, прежде чем я смогла бы сделать книги, мне нужно было научиться делать бумагу. Но единственный реальный опыт, который у меня был с изготовлением бумаги это переработка картонных коробок от молока, а во всём остальном я лишь читала в книгах. Думаете, что изучение чего-то по книге будет достаточным, чтобы потом с лёгкостью это повторить? Стоит вам хорошенько подумать, и вы поймёте, что на самом деле всё не так просто. Насколько я знал, в этом мире не было машин для производства бумаги. Без машин мне бы пришлось сделать всю работу по изготовлению бумаги вручную. А я, между прочим, если кто-то забыл, была болезненной девочкой, слабой, как трёхлетний ребёнок. Я мало что могла сделать самостоятельно. Первым шагом на пути к изготовлению бумаги являлась древесина, а это для меня уже само по себе было огромным препятствием. Как результат, я не могла сделать бумагу, но и сдаваться ещё было рано. Поскольку записи были важны как с экономической, так и с политической точек зрения, а земля имела очень обширную историю письменности, хоть записи велись и тысячелетиями, люди лишь недавно разработали машины для изготовления бумаги. Проще говоря, чем дальше в историю мы шли, тем больше вероятность того, что я смогу воссоздать методы, использоваемые для записи информации. Хм, что делали цивилизации без машин? Задумался я рожа в руке, смотря на ладони. Я изо всех сил сосредоточилась на мыслях. Древней цивилизаций, древней цивилизации. Древние цивилизации. Если вспоминать древние цивилизации, то на ум сразу приходит древний Египет. О, точно, и если вспоминать древний Египет, то нельзя и не упомянуть папирус. Тройкратное ура древнему Египту. Обиде не в крупице знаний в моих воспоминаниях. Я поняла, что у меня получится сделать псевдопапирус, используя древний Египет как ориентир. Папирус был изобретён в обществе с тем же уровнем технологического развития, как и тот, в котором я находилась. Поэтому, возможно, даже моих маленьких рук хватит, чтобы его сделать. Папирус изготавливали, используя какое-то растение. Я не знаю, какого именно, но Ну, думаю, они использовали волокно какого-нибудь прямого дерева или вообще травы или или чего-то подобного. Ну, в любом случае, в этом мире тоже имелись растения, и я более чем уверена, что если бы пошла в лес, то он бы был заполнен растениями, идеально подходящими для изготовления бумаги. Итак, лес. Мне нужно отправиться в лес. Когда дело касалось книг, я всегда с удовольствием занималась беготнёй. Моя семья и друзья всегда этому удивлялись, а затем грустно вздыхали. Итак, теперь, когда у меня появилась идея, нужно срочно приступать к её исполнению. Подумав так, я сразу же попросила Тулей взять меня с собой в лес. Тулей, я тоже хочу в лес, могу ли я пойти? Что? «Ты? Да ни за что!» Она отказала мне ещё до того, как я закончила с объяснением. Её скорость реакции показала, что ей даже не потребовалось раздумывать над ответом. И то, как она сказала «да ни за что», вероятно отражала, что она не сдвинется с места, чтобы я ей не говорила. «Да, проблема. От этого было на самом деле больно». «Почему нет?» – спросила я. Ты не сможешь пойти так далеко, или ты забыла? У тебя нет и шанса добраться до леса, раз ты не можешь даже до ворот дойти. Кроме того, как только мы доберёмся до леса, нам нужно будет собрать дров и набрать фруктов, и там не будет времени на отдых. И вдобавок ко всему, ты не можешь лазить по деревьям. А сможешь ли ты дойти до дома с тяжёлым грузом, несмотря на усталость? А ещё мы должны вернуться обратно до того, как ворота закроются. Поэтому ты не сможешь отдохнуть, независимо от того, насколько устанешь. Видишь, ты не можешь пойти в лес. Да, список длинноват, но всё сводится к тому, что ты недостаточно сильна. Тули, а за другой выпалило все причины, по которым я не могла пойти в лес, считая их на пальцах. Причин было много, но всё можно было подотожить фразой: ты слишком слаба. И не забывай, что скоро наступит зима, поэтому в лесу можно будет найти не так уж и много. Да и слов толи вполне очевидно, что я исчерпал бы все силы, добравшись до леса, и в результате бы даже не нашла, что хотела. Ситуация получалась крайне неприятная. Сложно идти ли мне в лес, даже если там может ничего не оказаться, или забыть об изготовлении бумаги. Слишком сложно решить. Тулия заметила беспокойство на моём лице. Чего ты хочешь? спросила Тулия, наклонив голову. Я не думаю, что осталось много мирилы, поскольку мирилы были основным ингредиентом моего простого универсального шампуня, а мы использовали все их для масла, а не для употребления в пищу. Это масло мы использовали, чтобы время от времени увлажнять волосы. Но пусть ей ценила мирилы, я всё же больше заботилась о книгах, чем о своей внешности. Мне были нужны растительные волокна, чтобы сделать псевдопапирус. Эм, есть ли растения, из которых можно извлечь волокна? Э, чего? спросила Тули, недоумённо посмотрев на меня. Да, то, что я сказала, определённо было на японском. Я подумала и попыталась придумать более простой способ объяснить, что мне нужно. эм. А есть ли растения, у которых будет очень прямой и толстый стебель? Я хочу только стебли. Тули, задумалась над моим вопросом? Есть ли у неё какие-нибудь идеи? Я пристально смотрела на неё, ожидая ответа. После короткой паузы Тули пожала плечами. Я не знаю. В общем, я иду помочь Ральфу и Луцу. Э, что ты не понимаю? Ты поможешь им, а не застаешь их помочь нам? Я наклонила голову в замешательстве, что почему-то удивило Туля. Несколько раз моргнув, она сказала: "Эй, мы ведь говорили об этом раньше. Семья Альфа разводит кур, а потом им нужно много корма для животных, чтобы пережить зиму, помнишь?" "Нет, я не помнила". Но похоже, Туля говорила то, что я должна знать, а поэтому я ответила: "Ага", скрывая, что забыла. Так что я подумала, а что если я помогу им собрать растения на корм курам, то потом можно будет попросить их найти тебе стебли. Но сезон, когда растёт много растений, уже закончился, поэтому я не думаю, что их будет много. Ух. Ты, спасибо, Тулия, как и всегда Тулия, прекрасная старшая сестра. Мне так повезло, что она у меня была. На следующий день я пошла с Тули вниз по лестнице и попыталась попросить Ральфа и Луца о помощи. К счастью, они согласились, но я не могла оставить всё другим. Я отправилась на поиски растений. По счастливой случайности, в стороне от мощёного участка вокруг колодца росли растения. Может быть, я могла бы использовать их стебли. Мама, а можно я пойду с тобой к колодцу? О, ты хочешь помочь? Нет, это не то, чтобы. Я хочу собрать расти И я показала ей маленькую корзинку, которую Туля сделала ранее. А, ну ладно. Хоть и отказалась помочь, она всё равно позволила пойти с ней, то ли потому, что не хотела идти против моего энтузиазма, а то ли потому, что была рада, что я достаточно окрепла, чтобы ходить. Я снова спустилась по лестнице, на этот раз с мамой, несущей кучу белья. Это уже был мой третий раз, когда я спускалась за сегодня по лестнице. Спуск меня так вымотал, что, казалось, теперь я не смогу собирать растения. Я отдыхала рядом с мамой. Она сначала набрала воды из колодца, а затем принялась стирать нашу одежду, и Пользова мыло, которое сильно пахло животными и не давало пузырей. Туля была права. Если я не смогу стать сильнее, то никогда не доберусь до леса, насколько бы сильно ни хотелось собрать там растения. Разве же нет способа хоть немного укрепить тело? Ну-ну, неужели это маленькая Майнд произнесла какая-то женщина. Доброе утро, поздоровалась я. Я не узнала её, но эта женщина средних лет, которую другие называли Карла, окликнула нас весьма дружелюбно. Привет, Карла. Утро. Ты ровно встала? Ответила и мама и улыбнулась в ответ. Похоже, что женщина была той, кого знала Май, но вот только кто она. Я обыскивал свои воспоминания, стараясь не показывать, что не узнала её, и действительно, она оказалась той, кого я знала. Мои воспоминания подсказали мне, что она мама Ральфа и Лутса. Она оказалась довольно внушительной женщиной и казалась более или менее надёжной. М- должен ли я сказать что-то вроде: "Спасибо, что всегда заботились обо мне"? Нет, нет, пятилетний ребёнок никогда не скажет подобного. Какие разговоры дружелюбные женщины среднего возраста ведут с соседскими детьми? Кто-нибудь, помогите мне. Тётя Карла с лёгкостью набрала воды из колодца и, не глядя на меня размышлявшую, как же быть, принялась стирать одежду. Как и ожидалось, она тоже использовала то вонючее животное мыло. «Ты сегодня хорошо себя чувствуешь? Тебя редко можно увидеть на улице. Я собираю растения. Ральф и Лут сказали, что они нужны для ваших кур». «Ах, так ты делаешь это для нас!» «Извини за беспокойство», – беспечно ответила тетя Карла. Группа соседских мам, в том числе и моя, болтали между собой без остановки. Их руки никогда не останавливались. Со стороны это смотрелось действительно впечатляюще. Честно говоря, мыло действительно плохо пахло. Я чувствовала себя больной, просто отдыхая рядом с ними. Интересно. Настанет ли лучше, если я использую травы, перебивающие этот запах, или, может быть, запахи объединятся и станет ещё хуже? Размышляя о противодействии ужасному запаху, я встала в надежде спастись от него и принялась собирать растения поблизости. Я старалась искать растения с толстыми прямыми стеблями, которые могли пригодиться, но не могла вырвать их из-за недостатка сил. Эх, я не могу вытащить их голыми руками. Кто-нибудь принесите мне серп. Разумеется, никто не принёс бы мне серп, а мои слабые руки не собирались становиться сильнее за один день. Ладно, я сдаюсь. Я просто возложила все свои надежды на эту лиральфа и луца. Я перестала искать траву и начала рвать маленькие ростки и листья, которые курицы бы точно съели. Даже я могу без труда их сорвать. Майн пора домой. Мама довольно быстро закончила стирать бельё. Она позвала меня, держа в руках плотно набитую бельём кадку. Я нарвала лишь половину маленькой корзинки, но у мамы сегодня была ещё работа, и поэтому я не могла попросить её остаться. Пришлось идти домой с так и не заполненной до конца корзинкой. «Готова?» – спросила мама. «Хорошо, тогда пошли». «Ладно, только оставалось ответить мне». С тех пор, как я стала Майн, я постоянно болела, и маме часто приходилось ради меня отпрашиваться с работы. «Теперь, когда я здорова, меня, похоже, оставят на пепчение пожилой соседки, которая согласилась меня нянчить на протяжении целого дня. В этом есть смысл, то ли не может ходить в лес, пока я дома». «Майн, будь хорошей девочкой, пока я на работе. Герда, пожалуйста, позаботься о ней», – сказала мама. «Да, да, ну же, Майн!» – позвала меня няня Герда. «Помимо меня, она присмотрела». отревала ещё за несколькими детьми. Большинство из них были малыши, пусть и достаточно взрослыми, чтобы хоть немного ходить самостоятельно. В этом городе, когда детям исполнялось 3 года и те становились сильнее, они обычно отправлялись со старшими братьями и сёстрами в лес. Некоторые даже считались достаточно взрослыми, чтобы помогать по дому или оставаться одни. Другими словами, моя семья так мало доверяла мне, что я была на уровне малышей, которых нельзя оставить одних дома. Хм, и как это понимать? Думала я, потрясённая неверием моей семьи, и тут увидела, как мальчик поднимает игрушку с пола и начинает запихвать её в рот. Рядом с ним другой мальчик ударил маленькую девочку, от чего та заплакала. Эй, игрушка грязная, ты заболеешь, если положишь её себе в рот, крикнула я первому. "Ох", пробормотал оняня Герда. «Не бей других, без причины, зачем ты так сделал?» Отчитала я второго. «Ох, дорогой, прекратите уже охать и охать, делайте свою работу!» Хотелось мне отчитать няню Герду. Несмотря на то, что я была еще одним ребенком, оставленным с няней, среди детей я была самой взрослой, а потому в конечном итоге заботилась обо всех остальных. Укладывая маленьких детей спать, я думала о том, как лучше изготовить псевдопапирус из тех стеблей, что мне скоро должны принести. Честно говоря, я не помню, как правильно делается папирус, и я хочу сказать, мне никогда не доводилось за понимать с этим. Так что кто бы мог меня опрекнуть? тем не менее, я вспомнила, как читала о том, что папирус на удивление жёсткий. Этого добивались, сплетая вместе растительные волокна горизонтально и вертикально. Писать можно было лишь на одной стороне, потому как волокна были горизонтальны спереди и вертикальны сзади. Было также предупреждение о том, что его нельзя было согнуть, но в книге, естественно, не упоминалось, как можно было на самом деле изготовить папирус. Основная проблема заключалась в том, что, несмотря на то, что я видела его изображение, я не могла придумать ни одного способа его сделать. У меня было ощущение, что волокна должны как-то выравнивать сравниваться относительно друг к другу, но я не могла придумать, как их склеить. Нужен ли липкий растительный крахмал, как в случае с Васи? Примечание. Васи – традиционная японская бумага. Или, может быть, существует какой-то особый способ соединить их? Я вспомнила книгу по истории, которую прочла, и попыталась припомнить любую информацию, какую только могла, несмотря на то, что в ней содержалось мало полезных деталей. На данный момент я решила, что лучше всего взять волокна из самых жестких на вид стеблей и попытаться сплетать их вместе на манер клетчатого пледа. Этого должно было быть достаточно для изготовления подходящей бумаги, даже без использования какого-либо клея. Пока я могла писать буквы, все остальное было неважно. «Мань, Тули пришла забрать тебя!» – позвала меня няня Герда. «Ту!» "Толи!" выкрикнула я, бросившись к сестре. Толи пришла со мной по возвращению из леса, и я спасена. Как же хорошо, что она пришла за мной. Я радовалась и цеплялась за неё. Герда была няней, но ни за кем не смотрела. Если дети делали что-то не очень опасное, то она не вмешивалась. Если кто-то мочился, то она просто вытирала его влажной тряпкой. В комнате воняло. Поскольку у меня есть знания из Японии, то для меня очевидно, что такая забота просто ужасна. Оставлять своих детей с такой няней по-настоящему страшно. Я не могла поверить, что есть за такое ещё и плата. хуже всего, что как бы я ни хотела помочь, это была непосильная задача для моих рук. Сама я не могла присматривать за детьми, а манера няни Герды, возможно, была нормальной для этого мира. Люди в конечном счёте могли считать меня странной, если бы я бы слишком много жаловалась. Так что я провела всё своё время, отчаянно ожидая, пока кто-нибудь придёт за мной, желая как можно скорее сбежать от этих ужасных условий. "Что такое, Майн? Тебе здесь было одиноко?" спросила Тулия, гладя меня по голове. "Когда станешь немного сильнее, ты сможешь ходить с нами в лес", сказал Ральф. "Будет здорово, если ты пойдёшь с нами следующей весной", добавил Луц. Да, теперь я поняла, что мне действительно нужно стать сильнее, несмотря ни на что. Мне требовалось отнестись к этой проблеме серьёзней. То, что я была такой слабой, не вызывало у меня ничего, кроме проблем. Ах да, у нас есть те стебли растений, которые ты хотела. Раль взял несколько стеблей из своей корзины и показал мне. В тот момент, когда я их увидела, все мысли о няне Герде исчезли из моего разума. книги были важнее, чем она, а бумага сначала книги. Как много, спасибо. А, я тоже собрала немного растений для босу колдца. Я гордо вытянула грудь, но почему-то все просто погладили меня по голове. Ты хорошо постаралась, сказал мне Луц, глядя на меня сверху вниз с тёплой улыбкой. Хм, за сколько же другие люди считают меня бесполезной? Я имею в виду, это правда, что я никогда ничего не делаю бесполезно почти всё время, но всё же. После этого Туля принесла маленькую корзину, чтобы обменять все наши растения, а на собранные и вместе Ладно, пришло время изготавливать псевдопапирус.